Москва. СССР. Март 1989 года. Решив вопросы в родном городе, Сойн снова вылетел в Москву. Казани он пока избегал по многим причинам. Хотя, если он будет работать в республике, республиканскому руководству представляться все же придется. Просто он не знал, что ждать, пока все не улеглось. То, что уплывает здоровенный кусок в виде двигательного завода, татар вряд ли радовало. И крайним в этой ситуации они могли видеть его, хотя он и понятия не имел о принятом решении. Москва встречала дождем со снегом, с залитыми водой, стеклами гостиницы «Совмина», где его поселили первый раз в жизни. Там он понял, что впервые попал в номенклатуру, реальную. В стране есть те, кому положено, и те, кто пешком постоит. И он теперь в первой категории. И это обещает в будущем самые разные блага. Но если он не сделает, все это можно потерять так же быстро, как и получил. К Юрию Дмитриевичу его пропустили вне очереди, и то, какими взглядами его проводила очередь, десяток уставших замотанных очкастых мужиков с портфелями, толкачей ловчил и доставал высшего уровня терпеливо караулящих добычу, Главное, в стране не покупалось, а доставалось. От доброго кусмана говяжьей вырезки до сотни тысяч тонн раствора для строительства крупного производственного комплекса. Теория об отмирании денег по мере продвижения к коммунизму давала себе знать самым неожиданным образом. Масляков огорошил сходу. Пуляков написал докладную на имя Алиева. Поляков, первый директор ВАЗа, отличался деструктивным стилем руководства. Например, он постоянно менял тех опираясь то на одно, то на другую и на марку, как образец. В итоге на несколько лет задержали освоение новых моделей АЗЛК ЗАЗ-УАЗ. О чем? А сам не догадываешься? Машины ни к черту, освоение нецелесообразно. Ты, кстати, по городу с Чехами один ездил? Да. — Он и это упомянул. Сон сжал кулаки. — Зачем ездил-то? — Навестить дом Светаевой. Масляков покачал головой. — Не можешь без этого. Зачем гусей дразнишь? Сон молчал. — Ну, говори, говори, я не Поляков. — Юрий Дмитриевич, я все-таки еще в школе Светаева читал. То, что сейчас у нее нет даже могилы нормальной, преступление перед историей, я считаю. «Чехи заботятся о своей истории куда лучше нас. У них куда ни иди история. Все сохраняется, памятники, мемориальные доски. А у нас что? Живем, как эти. В новой книге Айтматова. Манкурты». «Ладно, допустим. Подокладной Полякова — это полная ерунда. Тольятти не успокоится, пока не перетянет одеяло на себя и не заберет все ресурсы. В то же время Самару они освоили с большим трудом и сырую». «Да понятно, что ерунда». «Проект созвездия включен в список приоритетных, потому что ведомство товарища Полякова страну автомобилями не обеспечило. Разговор идет, что договор будут на высшем уровне подписывать, на уровне глав государств. В Праге докладная Полякова действительно попала к Алиеву. Она произвела совсем не то действие, на которое рассчитывали. Напротив замечания о том, что Соин нашел и посетил место жительства в Праге, У паднической декадентской поэтессы Цветаевой Гейдар Алиев наложил резолюцию товарищу Захарову. На тот момент министр культуры СССР. Стыдно, что в Праге дом, где жила Цветаева, приходится искать, повесить мемориальную доску и организовать честование памяти великой русской поэтессы Марины Цветаевой.